евглас слова согласия самые сладкие для уха собеседника и об этом прекрасно знает манипулятор они могут затуманивать сознание и создавать иллюзию того что победа в дискуссии у вас в кармане суть приема псевдосогласия заключается в том что оппонент в чем то малом соглашается с визави но при этом настаивает на своей правоте в принципиальных вопросах соглашаясь в малом манипулятор выигрывает по сути Например, я считаю, что паевые инвестиционные фонды – это очень неудачное и рискованное вложение денег. Да, вы правы. Действительно, многие полагают, что это довольно рискованное вложение. Но давайте подумаем, почему, тем не менее, миллионы людей вкладывают в них деньги и стабильно получают прибыль. Противодействие. Выражение «да, вы правы», действительно такое мнение бытует, существует ли такая позиция, согласен. В ваших словах есть резон, являются примерами использования психологического присоединения в коммуникациях и всегда нивелируют степень агрессии и накала страстей в сложных переговорах. То есть, безусловно, ничего криминального в них нет. Однако, когда они используются для создания иллюзии согласия, всегда надо контролировать процесс коммуникации. Манипулятор может даже усиливать. «Я же с вами согласился, так что давайте!» Поэтому всегда оценивайте – С чем конкретно согласился ваш оппонент? Держитесь исходного тезиса, взвешивайте свои аргументы и аргументы противника. Игнорирование. Зачастую манипуляторы просто не замечают доводов оппонента, если их нечем опровергнуть. Они не реагируют на невыгодную им реплику, аргумент или вопрос. Такая распространенная уловка называется игнорирование. Гораздо проще пропустить важные факты, сознательно не обращая на них внимания, и делать вид, будто они вовсе не прозвучали. Несмотря на всю простоту, игнорирование может стать мощным инструментом психологического давления в переговорах. Согласитесь, что оппоненту становится достаточно дискомфортно, когда в ответ на его эмоциональные доводы следует лишь тишина и полное безразличие. Вот почему прямой отказ гораздо более корректен, чем полное сознательное бездействие. Кроме того, у игнорирования есть еще одно второстепенное свойство. Оно обесценивает информацию оппонента. Противодействие. Если ваш оппонент использует эту уловку, не стесняйтесь повторять свои доводы и обращать внимание на сей прием. Мне кажется, вы сознательно не замечаете один важный факт. Давайте вам еще раз его повторю. Или, может быть, мне стоит выписать основные аргументы в поддержку моей позиции на флипчарт? Или, мне бы очень хотелось, чтобы данные аспекты не игнорировались. Давайте я еще раз заострю на них внимание. Обструкция Термин «обструкция» происходит от латинского «преграда», «помеха». Обструкция – это еще и политический термин. Так называют вид парламентской борьбы меньшинства с большинством когда представители первых любыми возможными способами стараются заморозить действия вторых. Например, блокируют выход к трибуне для изложения законопроекта или принимают бесконечное число поправок или сознательно затягивают заседание любой ценой. Обструкция, пожалуй, одна из самых жестких, деструктивных и некорректных логико-риторических уловок, которая состоит в намеренном срыве спора любой ценой. Как только манипулятора прижимают к стенке, или ему нечем крыть, или нет достойных контраргументов, он эмоционально отказывается продолжать процесс коммуникации. Это могут быть и угрозы покинуть переговорную комнату, и вовсе прямой отказ продолжать общение, и демонстративное нежелание слушать оппонента. В ход идут любые средства, помогающие добиться своего. А главное, для чего устраивается обструкция, это возможность выиграть время или не отвечать на слова, аргументы и доводы оппонента. Если вы со мной не согласны, я просто уйду. Все, я больше не намерен это слушать. Простите, это выше моих сил. Я не собираюсь с вами разговаривать. Противодействие. Нейтрализовать сознательный срыв переговорного процесса можно с помощью нескольких последовательных шагов. Шаг первый. Для того, чтобы нивелировать негатив и понизить накал страстей, Целесообразно в самом начале психологически присоединиться к оппоненту Да, действительно, мы несколько зашли в тупик Я вас прекрасно понимаю Я могу представить, что вы чувствуете И так далее Второе Напомнить об общих целях Я хочу напомнить вам, что мы здесь собрались не просто так А чтобы согласовать финальные правки в контракте В этом заинтересованы и я, и вы Третье вести правила или регламент дальнейшей коммуникации. Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем мы слышали друг друга и не перебивали. И четвертое – вернуться к основному руслу общения. Предлагаю возвратиться к последнему пункту контракта, по которому мы так и не пришли к общему мнению. Уловка Фомы. Любое общение подразумевает ответную реакцию. Я привел аргумент, следовательно, я жду одной из двух различных реакций. Мой оппонент либо соглашается, либо приводит конструктивный контрдовод. Однако многие манипуляторы включают Фому неверующего и безапелляционно отрицают все, что вы говорите. При этом, как вы понимаете, в ответ никаких контраргументов не приводит. «Неправда! Не согласен! Не могу принять! Категоричное нет!» «Категорически с вами не согласен! И точка!» Не так страшно услышать в ответ «Вы меня не убедили»? Гораздо хуже, когда манипулятор к голословному отрицанию ваших слов добавляет элемент дискредитации позиции. Причем это очернение ни на чем не основано и ни к чему конкретному не апеллирует. «Нет, вы не правы. Позиция очень слабая, непроработанная. Это такая глубокая и сложная тема, а вы просто по верхам прошлись, никакого глубокого анализа. Нет никакой фактологии. Вы подготовьтесь сначала нормально, а потом мы с вами побеседуем. Пока мне не о чем с вами говорить». Или «Ну, право, смешно. Я не услышал ни одной адекватной причины». Противодействие. Главное – спокойно реагировать на любую дискредитацию позиции. Полностью игнорировать очернение со стороны собеседника, возвращая его к необходимости ответной контраргументации. Когда вам говорят «Вы меня не убедили», ни в коем случае не берите на себя бремя доказательств. Ведь в этом и есть сценарный план данной логикой риторической уловки. Если ваш недобросовестный собеседник заверяет, что ваша позиция слаба и вы его не убедили, то пусть тогда и реагирует по существу на каждый приведенный вами аргумент. То есть главная стратегия – перебрасывать бремя доказательств на манипулятора. Например, что конкретно вас не убедило? Если вы не согласны, будьте добры, скажите, с чем конкретно? Я вам привел три довода, почему мы должны поступить именно таким образом. Отреагируйте, пожалуйста, на каждый из них. Если хотите, я выпишу их на флипчарт. Итак, мы с вами рассмотрели 30 самых распространенных, самых популярных, самых сложных логико-риторических уловок. Чтобы их запомнить проще, я предлагаю еще раз вспомнить нашу классификацию. Итак, часть уловок у нас относилась к уловкам тезиса, у нас были уловки аргумента, у нас были уловки, которые мы называем риторика смысловые у нас были уловки логики и причинно-следственной связи. Ну а завершили мы все это рассмотрением поведенческих уловок.